Глава 7. Сентябрь 1060 года от Рождества Христова, 6569 год от Сотворения Мира. Остров Руян, окрестности Ругарда. Роман Самсонов. «Рынок местный, конечно, вызывает уважение. Чего здесь только нет, и кто только не продает свои товары» и англы, и франки, и саксонцы, предлагающие на выбор прямые каролингские мечи, насколько мне известно, эволюционировавшие из римской спаты, плетеные кольчуги, конические нормандские шлемы и боевые топоры, а также сукно, серебряные и стеклянные изделия типа посуды и украшений. Есть пара купцов из далекой Персии, разославших ковры, отрезы парчи, Шелковое нательное белье. У последнего я, кстати, надолго задержался, мучительно прицениваясь и размышляя, хватит ли мне остатка моей доли или нет. Не то чтобы я так люблю шелк и стремлюсь потеть на грибной скамье в элитной нателке, вовсе нет. Более того, в своем настоящем я вообще ненавидел шелка и не мог их касаться, просто брр Однако за время морского перехода «Я столкнулся с очередной стороной средневековых реалий — в Шаме. Ну а что? Потеем мы на веслах все время, сменной одежды нет, бани как бы тоже на корабле не наблюдается, и к концу путешествия я был страсть какой ароматной, это несмотря на вынужденное купание. Появились и вши. Между тем шелковая нателка — это гарантированная защита от гниды, по крайней мере ниже шеи». Выше волосы можно просто сбрить. Короче, от перса я отошел очень огорченный, не решившись на покупку. Заметно огорчен был и торговец, разглядевший во мне перспективного клиента. Кольчуга, наручи, меч на поясе. Избранный дружинник, или хускарл, довольно дорогой скандинавский наемник, кто может позволить себе приобрести броню и статусное оружие. Правда, все это досталось мне при дележе добычи. Но тут уж... Ну так что, горыня, надумал? Товарищ, тормознувший у товаров другого перса, а может, даже и не перса, а какого-нибудь индийца, попробуй разбери внешне, если одежда на всех местная, не отрывает взгляда от прямого кинжала из черной стали, лежащего на самом краю прилавка. Мой вопрос он проигнорировал. Горыня, говори, да или нет? Чего мнешься-то?» «А? Что?» Взгляд у руса ошарашенный, словно увидел он какую-то диковину. Меня его реакция невольно заинтересовала. «Да что ты там увидел-то?» «Там...» Парень шумно сглотнул, после чего взволнованно продолжил, понизив тон. «Там булатный кинжал!» «Допустим. И что?» Варяг аж вытаращил на меня глаза. «Как что? Эта сталь может другую резать!» а булатный меч в бою разрубает стальные мечи. Да только и стоит он двойной, а то тройной меры золота по его весу. Тут уж как купец скажет. И такой кинжал может позволить себе приобрести разве что ратибор после удачного похода. Да и то вряд ли. Я сам во все глаза уставился на кинжал из черного металла, после чего в голове всплыла необходимая информация. Черный булат изготавливается в Индии, по строго секретной технологии. Два основных вида черного булата — это каратабан и Эскихенди. Твердость стали булатных мечей по таблице Роквелла превышает 68 единиц, что действительно дает этим клинкам возможность резать и разрубать стальные кованые мечи каролингского типа, чья твердость составляет по Роквеллу 55-57 единиц. Да уж. Действительно источник богатств и одновременно головной боли. И как купец не боится светить клинок на торгу, его же за подобную вещь могут и убить, или своровать, или там силой забрать, горыня отрицательно мотнул головой. Это вряд ли. Все торговые гости находятся под защитой князя. а круто, скоро на расправу, хоть уже и не молод. Коли кто решится на грабеж или убийство купца, За ним вдогонку даже ладьи отправят, вернуть на княжий суд. А суд этот будет очень суров. Разговаривая, мы прошли мимо прилавка Ромея, чего у меня засосало под ложечкой. А ну как Вент, захочет посмотреть, как мы общаемся, а природный грек меня тут же раскусит. Еще неизвестно, какие это будет иметь для меня последствия». Но варяг даже не посмотрел на драгоценности, предлагаемые моим земляком на продажу, задумчиво смотря перед собой. Облегченно выдохнув, я вновь задал ему вопрос. «Так что скажешь насчет Беляны?» Девушка, с которой Горыни намеревался лишь потешить плоть, не постеснявшись взять ее и силой, неожиданно для руса стала вдруг очень для него притягательна. Причина? Ну, во-первых, запретный плод сладок, как говорится, а запретил я, очень убедительно продемонстрировав право говорить «нет». Во-вторых, девушка в самом начале проявила симпатию по отношению к вырубленному мной парню. Славянин, кажется, старше своих лет, а на самом деле ему только 22 года исполнилось, то есть дала шанс на какую-то взаимность, что только подогрело его мужской интерес. В-третьих, благодаря моим рекомендациям, Белка выбрала вполне правильную тактику, завлекая простачка Горыню в сети своего природного женского обаяния. Разговор наш состоялся еще на ладье. «Белян, подойди-ка». Сладкая Пышечка довольно грациозно встала и приблизилась ко мне, даже не увидев, как ревниво сверкнули глаза Златы. «Скажи мне, тебе ведь нравится Горыня?» Бросив на варяга быстрый взгляд, девчонка зарделась и быстро кивнула. «Если я разрешу, будешь с ним?» В этот раз краска залила даже шею славянки. Она не кивнула, нет, но и не отказалась, просто зависнув от моего вопроса. На женском языке это означает «да», но при этом я не сознаюсь. «Понятненько. Тогда послушай внимательно. Я запрещаю, строго запрещаю. Попользуют тебя» и станешь ты порченой, никому не нужной. Небось ведь родители говорили, что девство свое нужно только мужу дарить. Говорили?» Очередной безмолвный, чересчур поспешный кивок. «Ну вот. А горыня замуж тебя не зовет. А коли позовет, так он ведь язычник, а ты христианка. Тебе за него замуж нельзя». В первый раз за время разговора Беляна подняла на меня взгляд. Взгляд, полный отчаянного протеста и несогласия с моими словами. «Не упрямся, девка. Я дело говорю. И вот что еще тебе скажу. Коли он тебе, будет твой. Научу как. Но слушай меня внимательно и выполняй все в точности. Я разрешу не с тобой общаться. Ему одному. А ты с ним говори прямо, что чувствуешь. А еще добавь, что одна осталась на белом свете» без родителей, своими погубленных, что названный брат, хоть и добрый малый, но чует твое сердце, что сгубят его скоро, да и разве заменит брат доброго мужа? Короче, дави на жалость, с придыханиями, слезами в глазах, природа тебе подскажет. Ярко выраженное неприятие в глазах Беляны постепенно сменяется интересом, а на лице ее заиграло задумчивое выражение. «Ага, пошел процесс» а когда начнет предложения всякие делать, блуд предлагать, так и ответь, с радостью подарила бы свою любовь, да зарок тобой дан перед родителями, девство свое только мужу отдать, и мужу-христианину, и что если он сам тебя действительно любит, то пусть крестится. А крестить его могу и я, то есть названный брат. И про Бога рассказать, и про вероучение. Поняла? Девчушка азартно кивнула, И с того момента Горыня стал познавать на себе, что же это такое, женское коварство. Нет, до того, как я вступился за сестер, он бы просто взял Беляну силой или по согласию, не так это и важно, взял бы как одну из многих полоненных баб после боя или дешевую наложницу. Уверен, что в его жизни такое случалось не раз. Но когда начал действовать мой запрет, когда девчонка сама проявила о нем заботу, Горыня увидел в ней человека, нет, даже не так, женщину, объект воздыхания, восхищения, преклонения. Конечно, Вент этих слов даже не знает, но вскоре поймет, а скорее уже даже понял их значение. То ли белка уже имела определенный опыт по ухаживанию со стороны парней, то ли ей действительно дан природный талант, но она оказалась опытным рыбаком, способным вытащить из воды даже очень крупную рыбу. Это когда приходится аккуратно подводить к берегу толстого карпа, к примеру, который удочку стопудово сломает на рывке, и подтягиваешь его, подтягиваешь к себе. Иногда даже приходится приотпустить леску, поводить его, чтобы не порвал, а потом под садиком у самого бережка и раз, вот уже твоя рыбка в садке плещется. Так и Беляна стала ловить горыню, как того карпа. Я же ведь разрешил ему с ней общаться. Вот он и общался. Она его то поманит ласковой улыбкой, игривым взглядом, то и вовсе выгнется по кошачьи, натянув рубаху на спелых сиськах. Тут уж у всей команды шевеления в портках начинается. Вент, как только парус поставим, сразу к ней. Всех опережает, едва ли не в голос кричит «Мое!» И девка его привечает, улыбается, расспрашивает о чем, а потом вдруг загрустит, запечалится, вспомнив о родителях. Ей ведь и придумывать ничего не надо. Отца и старшего брата выше в день нападения не было, а вот младшего братика и мамку срубили, когда те кинулись белку выручать. Такая вот уродская история. Как вспомню, так пальцы сами собой в кулаки сжимаются. Ох, зря Ратибор тогда отпустил свеев, зря. Нужно было их всех в море, в море, да накорм рыбам, в споров животы. Ну да ладно, глядишь, самые виноватые и так нашли покой на дне морском, а с остальными, может, еще и свидимся. Так вот, белянка-то загрустит, закручинится, слезу скупую уронит, и горыня сам не свой, волнуется, беспокоится, кто обидел. Девушка не сразу, но рассказала, что с семьей беда. «Да что дом теперь так далеко, кто о ней позаботится?» «У варяга грудь колесом, я и позабочусь», на что девка ставит его в весьма неловкое положение одним единственным вопросом. «А ты мне кто? Ни брат, ни отец, ни муж?» Пару раз подняла эту тему, да отстранила от себя Руса. «Не кружи голову, честная деви нетронутой», «Честь свою по завету родительскому буду для мужа беречь. Хоть и люб ты мне, сокол ясный, очень люб, но не могу». Горыню такие слова словно обухом по голове. Пару раз от девки отстал, а она его вроде как бы из-под тяжка, а все же заметно, вновь взглядами прожигает. А после к борту ладьи встанет, ветер в ее золотистых волосах заиграет, красиво или же на набойной доске обопрется, к воде наклоняясь, да ягодицы широкие тугие на показ выставит. Тут Вент сам не свой, уж в драку готов бросаться на остальных мужиков за взгляды похотливые. А я прочим сестрам до поры до времени запретил на себя внимание обращать. Не отсвечивайте, дайте я хоть первой из вас судьбу устрою. Короче, вновь ластится к девке, и та снова его привечает, да улыбается своему ненаглядному, даже обнять себя позволит, даже поцеловать себя вечером поздно, когда только я один не спал и ждал по взаимному с ней уговору. Ну, чтобы вмешаться, коли не поймет горыня отказа от дальнейшего развития. А за поцелуями вновь отказ. Не губи душу честной девы, не поругай ее чести, коли не муж. Ну так, приятель мой, и распалился. Давай, мол, девка, замуж. Что же, не жениться, коли ты мне люба? Даже без приданого возьму. Я твое преданное стопора у Свеев забрал. Да после к нему и еще прибавлю. Ага, сейчас. Выкатила тогда обрадованная белка, что счастливее ее нет девы на всем белом свете. Да вот беда. Выйти замуж она может лишь за христианина. Варяг тогда опешил. Стал звать ее в старых богов верить, ругаться начал, взъярился. Но тут уж и я вмешался, приструнил товарища. отпустила его понемногу. Сгорбленный ушел он на свою скамью, по соседству с моей стоящую. А на следующее утро я ему в лоб все и сказал. Правда, тихо, так, чтобы другие не слышали. Сказал, что вера в истинного бога — самая правильная. Что только христиане смогут спастись в Царстве Небесном. На что он мне едва ли не выкрикнул: Нет лучше богов, чем богов предков, нет и не было. Я тогда промолчал, выждал день другой, а тут как раз бой и случился с данными. Сеча была зело крепкая, как сказал после Ратибор, и действительно, из шести десятков воев под конец рубки только два с половиной и осталось притом половина уцелевших — лучники. Крепко рубились даны, даже когда их наполовину окружили, да стрелами со спины выбивали. Впрочем, без стрелков еще неизвестно, чья бы взяла. Сдается мне, победа осталась бы за Данами. Да и так едва ли не вся дружина варяжская пала. В последние мгновения схватки мы с вожаком и еще одним русичем, храбром, втроем у носа ладьи встали перегородив путь к девкам. А после боя Ярл устало лег на днище, продышался и затем обратился ко мне. «Ты, Рамей принят в дружину. совсем. Долю в добыче получишь полную. И спасибо, что жизнь спас. Не забуду». Я тогда только головой покивал. Сил говорить не осталось от слова «совсем». Сам едва не рухнул, ощутив страшную усталость, и боль в мышцах до да побитых руках. А Горыня, чудом уцелевший, сражаясь на хвосте, после сечи все удивлялся, как я выжил, ведь меня первого считая прокинули. Между прочим, за то, что именно с меня данный строй разбили, я очень переживал, думал, что братья-славяне после претензию выдвинут, мол, из-за тебя столько людей погибло. Но приятель мне истолковал подноготное происходящего. Атакующее построение у викингов – это практически всегда клин, по крайней мере, если у нападающих есть численное преимущество. Вступая в бой, Ратибор надеялся, что Даны будут защищаться с обоих бортов, что его воем хватит сил сдерживать натиск противника, покуда лучники одного за другим выбивают врага. Ведь в отличие от славян, у которых стрелков всегда было много, скандинавы лучников не шибко привечают и ответить им было бы особо нечем. Да вот пошло не так, как думал вождь. Датчане ударили многочисленным клином, и строй они бы протаранили однозначно. Образки с улиц, что при попадании в щиты значительно увеличивают их вес, заставляя воинов опускать руки, это, как оказывается, есть один из излюбленных приемов викингов. В общем, если кого в чем и обвинять, то самого Ярла Русов, необдуманно принявшего бой с равным противником. Но Ратибора никто обвинять ни в чем не стал. Несмотря на потери, добыча нам досталась знатная. На одном перехваченном Деяном Кнорре везли франкские клинки, кольчуги и шлемы, на другом — груз качественного сукна и судовую казну. И, кстати, семьям погибших, у кого они были, Уцелевшие варяги выделили честную долю. А ведь были еще и личные трофеи, взятые с боя, благодаря которым я приобрел полный комплект вооружения и брони, по местным меркам доступный только уважающим себя воинам. Остальное доставшееся мне оружие я решил покуда приберечь на будущее, откровенно говоря, для собственных дружинников. На сукно же и большую часть приобретенного серебра Купил добротный справный сруб с сенями, под клетом, помещением для скота и синовала, с просторной широкой горницей с топчанами и палатями у печи. Да отдельной баней. Сруб что надо. На всех сестриц места хватило. Да и стоит он в стратегически удобном месте, на самом южном конце поселка, что ближе всех к княжей крепости. Заодно уж и запас зерна приобрел, да кое-какую живность пусть теперь бабы ведут хозяйство. Так вот, Горыня все изумлялся, как я, первым выбыв из строя, а после еще и в воду сброшенной, сумел выжить, да в бой вернуться, до да самого вождя спасти. А я ему и отвечал, мол, меня Бог бережет. Его волей в живых остался. Собственно, ведь нисколько не слукавил. Сказал, что молитва есть особая, Псалом 90-й, живый в помощи, Ее, читая про себя, можно в самых страшных сечах уцелеть. Тут-то Вент и призадумался. Начал меня все чаще о Боге расспрашивать, когда вдвоем оставались, уточнять, как же его могли казнить, раз он Бог. М да, тяжело было объяснить парню понятие греха и то, что Иисус пошел на крестную смерть ради людей, смывая собственной кровью их зло». Не просто мне дались два последних просветительских вечера с парнем, выросшим и воспитанным в среде, где убийство того же свея или дана при грабеже есть не грех, а доблесть, и где местные божества являются прежде всего олицетворением грубой силы и жестокости, столь понятных суровым народам Севера, где каждой стихии посвящен отдельный божок. Для такого человека простая для меня истина «Бог есть любовь» была чем-то настолько далеким, что в конечном итоге я просто устал заниматься просвещением и поставил парня перед фактом. Хочет жениться на Беляне, значит, должен креститься. Нет, так и суда нет. Правда, я рассчитывал, что горы не удастся покрестить на корабле, покуда женская власть Белки была всецелой, а на берегу заметно разбогатевший молодой воин теперь мог бы найти ей замену». На вырученные деньги он вполне способен купить себе хоть трех самых красивых рабынь, да по славянки, и тешить с ними плоть сколь угодно будет его душе. И если еще вчера, на ладье, я едва ли не требовал от него ответа с каменным выражением на лице, то на берегу сегодня вопрошаю едва ли не с заискиванием в голосе. А тут еще златко вечером учудила на сеновале, после банкета. Теперь уже. Даже не знаю, как мне с ней быть.